7. Проснулась девушка от громкого стука. Не успела она еще ничего сообразить и что-то ответить, как дверь распахнулась, и внутрь влетел Джейкоб. «Доброе утро, сударыня!» Он церемонно поклонился. Маша же повыше подтянула одеяло. Несмотря на то, что это был не человек, она ощущала его существо мужского пола, поэтому стеснялась. И вообще, прежде ее в таком виде... Заспанной, взлохмаченной и одетой, Видела только мама. Сударыня, в замке нет горничной, поэтому лорд Наттен велел мне помочь вам с утренним туалетом. Джейкоб вовсе не выглядел агрессивным, но Марии сложно было классифицировать существ этого мира по уровню опасности. Она ведь ничего о них не знала. Да и до недавнего времени вообще не подозревала, что подобно Джейкобу существует в реальности». Девушка относилась к духу с опаской, но решила, что нужно быть с ним поласковее. А то мало ли, что может прийти ему в голову. В этом незнакомом месте лучше собирать союзников, а не врагов. Кажется, нечто подобное сказал один из полководцев древности. В голове у девушки вертелись слова, а может, это были ее собственные мысли. И все же она решила довериться интуиции и отнестись к дворецкому дружески». «Спасибо, Джейкоб». Маша смотрела на него, по-прежнему оставаясь под защитой одеяла. «Но я привыкла справляться сама. Разве что помогите мне, пожалуйста, подобрать наряд. Я ведь совсем не знаю порядков вашего мира». «Как прикажете, сударыня?» Он вновь поклонился, но Марии показалось, что выражение его лица немного смягчилось. Джейкоб проследовал гардеробу и на несколько мгновений скрылся за дверью. Когда дух вернулся, в руках у него было платье нежного персикового цвета с белой узорной вышивкой. Длинные рукава были немного присборены к плечам, а у запястья чуть-чуть раскрешены. «Думаю, это вам подойдет. Джейкоб продемонстрировал платье Маше и, дождавшись ее уверенного кивка, повесил его настоявшие у окна ширму. «Драгоценности для утреннего визита не предусмотрены, но для вас лучшим украшением станут ваши прекрасные волосы». «Спасибо, Джейкоб». Девушка уже не испытывала страха к дворецкому, напротив, ее переполняла благодарность. «Рад услужить вам». Дух снова поклонился, но не ушел. Он замешкался, будто хотел сказать что-то еще, но не решался. «В чем дело, Джейкоб?» Мария ободрила его ласковой улыбкой. «Если вам есть, что сказать, говорите. Мне пригодится любая помощь. Если позволите, я бы хотел дать несколько советов, как вести себя во время утреннего визита вашего жениха». «Он исправящего рода, и незнание столового этикета может показаться ему дурным тоном». Джейкоб вопросительно взглянул на Машу и, лишь дождавшись ее неуверенного, испуганного кивка, продолжил. «Я имел возможность вчера наблюдать за вами и заметил некоторые незначительные промахи. За столом всегда держите спину прямо. Лучше сразу сесть удобно, чтобы затем не ерзать на стуле. Все, что подадут сегодня к завтраку, едят при помощи столовых приборов. С какой стороны лежат, той рукой нужно брать. Начинайте с самых дальних и двигайтесь к тарелке. Может, мне проще вообще не выходить к завтраку? Попыталась пошутить Мария, но улыбка у нее вышла весьма кислой. «Не переживайте, леди Мариан, у вас все получится. В крайнем случае я вам подскажу». Джейкоб еще раз поклонился Маше и удалился. Оставшись одна, девушка тут же выбралась из постели и поспешила в уборную. Закончив самой важной утренней процедурой, она принялась умываться. Открыла кран с холодной водой и, набрав полные ладони, с удовольствием плеснула себе на лицо. Затем еще и еще, пока не почувствовала, что остатки сна полностью смыты студеной водой. В стеклянном стаканчике стояла зубная щетка. О том, что это именно она, Маша догадалась по длинной узкой форме. Это интересное приспособление было изготовлено из темного дерева с красивым золотистым узором на рукояти. Сами щетинки явно натурального происхождения напоминали, скорее, щетку для чистки одежды, разве что это была более миниатюрной и тонкой. Девушка достала щетку из стаканчика, провела большим пальцем по ворсу. Непривычно будет чистить зубы этим приспособлением. Но она попробует. Рядом со стаканчиком стояла небольшая подолговатая вазочка. Маша открыла крышку и, как я ожидала, обнаружила под ней белоснежный зубной порошок. Намочив щетку, Мария опустила ее в порошок и поднесла к зубам. Ощущение было весьма непривычным. Нажимать приходилось сильнее, да и времени на чистку ушло намного больше. Ворс был слишком мягким, щекотал десны и губы. Конечно, современные щетки гораздо удобнее. Завершив эту процедуру, Маша вернулась в комнату, подошла к стоявшему у стены зеркалу в полный рост и принялась расчесывать волосы. Когда они блестящей волной легли на спину, скинула с себя сорочку и надела платье. В зеркале отражалась миловидная девушка в наряде XIX века. Вот только была здесь одна проблема – крючки, заменяющие пуговицы, располагались на спине. И Мария, как ни старалась, никак не могла до них дотянуться. Что же делать? Не может же она выйти к отцу и жениху, кто бы это ни был, в расстегнутом платье? Джейкоб позвала Маша очень тихо, почти шепотом «Мне нужна помощь». Спустя мгновение раздался стук в дверь. Девушка даже вздрогнула от неожиданности. «Войдите», — разрешила она, не до конца уверенная, что дворецкий смог бы ее услышать и так быстро вернуться. «Позвольте вам помочь», – тут же сориентировался он. Джейкоб подлетел к Маше и быстро застегнул все крючки, умудрившись ни разу не коснуться ее кожи. Так что девушке даже стало интересно, холодные у него руки или теплые. Хотя он ведь все-таки дух, вряд ли может быть теплым. Жестом опытного фокусника Дворецкий достал из воздуха две миниатюрные заколки, блеснувшие небольшими прозрачными камешками, и закрепил волосы Марии с двух сторон. Оглядев себя в зеркало, Маша вынуждена была признать, что выглядит она просто потрясающе. «Спасибо, Джейкоб, вы просто волшебник!» От чистого сердца, поблагодарив его, через отражение в зеркале девушка наблюдала, как маска невозмутимости на лице дворецкого чуть дрогнула, но тут же вновь вернулась на место. «Прошу следовать за мной, леди Мариан», — произнес он невозмутимым тоном и первым вышел из комнаты.